Таравангиан. Таравангиан, король Харбранта, проснулся с затекшими мышцами и болью в спине. Он не чувствовал себя глупым. Это был добрый знак. Мужчина со стоном приподнялся. Эти боли теперь были постоянными, и его лучшие целители могли только качать головами и твердить, что для своего возраста он неплохо сохранился. Неплохо? Его составы трещали точно трава в камине, и он не мог встать быстро, не рискуя потерять равновесие и рухнуть на пол. Воистину, старение самое страшное из предательств. Предательство собственного тела. Король сел на своей койке. За стеной каюты плескалась вода и в воздухе пахло солью. Однако где-то неподалеку раздавались крики. Корабль прибыл точно в срок. Отлично. Пока он устраивался поудобнее, подошли двое слуг. Один со столиком, другой с теплым влажным полотенцем, чтобы протереть глаза и руки. Позади них ждали своей очереди королевские испытатели. Сколько времени прошло с той поры, когда Таравангиан мог оставаться в одиночестве. В настоящем одиночестве. Это было еще до того, как у него начались боли. Мабен постучала в открытую дверь и внесла в его утреннюю трапезу на подносе. Густую кашу из тушенного зерна с приправами. считала, что эта еда полезна для него. На вкус она напоминала помои. Разбавленные помои. Маббен шагнула вперед, чтобы подать завтрак. Но Мрал, тайленец, черной кожаной кераси, который брил голову и брови, задержала ее, взяв за плечо. «Сначала проверка», — напомнил он. Таравангиан поднял голову, посмотрел в глаза здоровяку. Мрал мог возвышаться над горой и пугать сами ветра. Все предполагали, что он главный телохранитель Таравангиана. Правда, был куда тревожнее. Мрал был тем, кто каждое утро решал, проведет ли Таравангиан грядущий день как король или как узник. «Ты ведь можешь позволить ему сначала поесть!» Запротестовала Мабен. «Это важный день!» Возразил Мрал своим низким голосом. «Я хочу узнать, что покажет проверка!» «Но...» «Мабен он вправе требовать этого!» Вмешался Таравангиан. «Давайте начнем. Мрал отступил, и подошли испытатели. Трое стражей в покрытых нарочито запутанными узорами и мантиях с капюшонами. Они вручили ему несколько страниц цифрами и глифами. Очередная вариация в последовательности все более сложных математических задач, которые сам Таравангиан сочинил в лучшие времена. Король взял перони уверенными пальцами. Пусть он и не ощущал себя глупым, но так часто и случалось. Только в самые худшие дни мужчина точно же чувствовал разницу. В такие дни разум его был подобен смоле. А сам он становился пленником собственного разума, осознающим, что дела пошли хуже некуда. Сегодня, к счастью, не такой день. Он не полный придурок. В худшем случае просто тупица. Таравангян принялся за испытанием, решая те математические задачи, какие мог. На это ушел почти час, но во время занятия он смог оценить собственные способности. Как и подозревал король, нынче он не блистал умом, но и в глупца не превратился. Он был обыкновенным. Что ж, сгодится. Он отдал листы бурестражам, которые тихонько посовещались между собой, а потом повернулись к мралу. «Король годен для служения», – объявил один. «Он не может давать обязывающие пояснения диаграммы». Но может действовать не под надзором, а также вносить изменения в политику правления при условии трехдневной задержки перед тем, как изменения вступят в силу, и свободно принимать решения в качестве судьи. Мрал кивнул и посмотрел на Таравангиана. Вы принимаете эту оценку и эти ограничения Ваше величество? Принимаю. Мрал отступил, позволяя Мабен подать королю завтрак троица бурит стражи спрятала бумаги с решенными задачами и разошлась по собственным каютам. Испытание было дурацкой процедурой. На нее каждое утро приходилось тратить драгоценное время. И все-таки это лучший из всех способов, которые они смогли придумать. Чтобы справиться с его состоянием. Жизнь могла быть сложна для человека, который каждое утро просыпается с разным уровнем умственных способностей. Тем более в том случае, когда весь мир зависел от его гения. Или мог разрушиться по причине его идиотизма. «Как оно там?» Негромко поинтересовался Таравангиан, ковыряя завтрак, который остыл за время испытания. «Ужасно!» Ответил Мрал с ухмылкой. «Как мы хотели!» «Не надо наслаждаться страданием!» укорил Таравангиан. «Даже если оно наших рук дело». Он съел немного каши. «Особенно если оно наших рук дело». «Как пожелаете. Больше не буду». И, «Ты действительно можешь так легко меняться?» – спросил Тарвангьян. «Выключать эмоции по собственному желанию». «Разумеется», – бросил мрал. Что-то в этом зацепило короля. Какая-то мелочь вызвала его интерес. Если бы он был в одном из своих более блестящих состояний, мог бы за нее ухватиться, но сегодня мысли как будто скользяли сквозь пальцы, как вода. Когда-то упущенные возможности раздражали его, но в конце концов он с этим смирился. Дни блестящего разума, как он убедился, влекли за собой особые проблемы. Покажи мне диаграмму, велел он. Что угодно, лишь бы отвлечься от баланды, которые его кормили. Мрал отступил, позволяя Дратаги, главной из ученых Таравангиана, приблизиться, неся толстый том в кожаном переплете. Она положила книгу на стол перед королем и поклонилась. Таравангиан коснулся кожаной обложки кончиками пальцев и на мгновение ощутил благоговение. Так ли оно на самом деле? Благоговел ли он хоть перед чем-нибудь? Ведь бог как ни кружи мертвый, и потому варенизм представлял собой фальшивку но эта книга и впрямь священна. Он открыл ее на одной из страниц, заложенной тростинкой. Внутри были каракули. Маниакальные, помпезные, грандиозные каракули. Ценой мучительных усилий, скопированные со стен его бывшей спальни. Наброски один поверх другого. Списки цифр с виду бессмысленные. И фразы, фразы, фразы, записанные рукой, сведенной судорогой. Безумие и гений. Тут и там Таравангиан обнаруживал признаки того, что это начертал он сам. То, как влияли строчки. То, как он расположил надпись вдоль края стены. Как если бы это был бы край страницы, на которой не хватило места, чтобы все записать. Король ничего не помнил. Это был результат 20 часов чистейшего безумия. Тогда он блистал сильнее, чем когда бы то ни было. «Адро, тебе не кажется странным?» – заговорил король. «Что гениальность и идиотизм так похожи». «Похожи?» – переспросила Адротагия. «Варго я вовсе не считаю их похожими. Они с Адротагией выросли вместе, и та по-прежнему называла его детским прозвищем. Ему это нравилось. Напоминало о днях, когда все это еще не началось». «Как в самые глупые дни, так и в самые невероятные», — пояснил Тарвангьян. «Я не способен осмысленно общаться с окружающими. Как будто я превращаюсь в шестеренку, которая не стыкуется с теми, что вращаются рядом. Слишком маленькую или слишком большую, неважно, часы все равно не будут работать». «Я об этом не думала» призналась Адратагия. Когда Таравангиан достигал пределов отупения, ему не разрешали выходить из комнаты. Он проводил там дни за днями, пуская слюни в углу. Если же он глупел не так сильно, то мог выйти наружу под чьим-то наблюдением. Тогда король по ночам оплакивал свои поступки, зная, что совершенные зверства были необходимы, но не понимая причин. Будучи тупым, тарангиан, не мог принимать политически важные решения. Интересное дело, он сам решил подвергнуть себя тем же ограничениям и в те дни, когда делался слишком умным. Король постановил так, после Дня Гениальности, когда ему в голову пришло исправить все проблемы Харбранта с помощью серии очень рациональных указов, включая, например, требования для всех жителей пройти разработанную им проверку интеллектуальных способностей. До того, как им позволят размножаться. Такой блестящий, умный с одной стороны, такой глупый с другой. Ты так пошутила ночь, хранительница? Спросил он сам себя. Преподала мне урок? Или тебе плевать на уроки, и ты просто развлекаешься? Тараньян опять сосредоточился на книге, на диаграмме, в великом плане, который составил в тот единственный день, когда достиг непревзойденной гениальности. В тот раз он тоже провел много часов, устарившись стенам. Он на ней писал. Все время бормотал, делая выводы, до которых еще ни один человек не додумался. Писал на стенах, на полу, даже на той части потолка, куда сумел дотянуться. Большая часть написанного была на несуществующем языке, который он сам придумал. Потому что ни один из известных алфавитов не мог с достаточной точностью передать его идеи. К счастью, он сообразил вырезать ключ на столешнице при кроватного столика. Иначе его шедевр никто не смог бы расшифровать. Впрочем, даже с ключом все оказалось очень трудно. Он пролистал несколько страниц, представлявших собой точные копии того, что было в его комнате. Адратагия и ее ученые сделали пометки тут и там, предлагая теории относительно того, что могли значить те или иные фразы и списки. Они писали, используя женский алфавит который Таравангиан изучил много лет назад. Заметка Адратаги на одной из страниц гласила, что это, по всей видимости, набросок напольной мозаики в одном из виденских дворцов. Он помедлил, разглядывая страницу. Та могла иметь отношение к тому, что предстояло сделать сегодня. К несчастью, король нынче был недостаточно умен, чтобы извлечь с пользу из книги или ее секретов. Оставалось лишь поверить, что более умный Таравангиан верно истолковал то, что досталось ему от еще более умного, гениального Таравангиана. Король закрыл книгу и отложил. «Давайте приступим». Он встал и покинул каюту в сопровождении Мрал и Адратаги. Вышел на солнечный свет, и перед ним открылся вид на дымящийся прибрежный город, часть которого представляла собой громадные террасы. Похожие на тарелки или выросты с ланцикорником. Руины города покрывали их, чуть ли не проливаясь через край. Когда-то все это выглядело чудесно. Теперь почернело. И здания. Даже дворец были уничтожены. Веденар – один из величайших городов мира. Представлял собой всего лишь кучу мусора и пепла. Травангиан Меттл, стоя у планшера. Прошлой ночью, когда его корабль вошел в Гамане, город был испещрен красными светящимися точками горящих зданий. Они казались живыми, более живыми, чем это. Ветер дул с океана, толкая его в спину. Дым несло в сторону материка прочь от корабля. Так что запаха король почти не чувствовал. Целый город сгорел на расстоянии вытянутой руки, и все равно ветер унес вонь прочь, не оставив и следа. Вскоре придет плач. Возможно, он отчасти смоет следы разрушений. «Идем, Варго!» – позвала Адратагия. «Они ждут!» Он кивнул и вместе с ней спустился в гребную шлюпку, которая должна была переправить их на берег. Когда-то в этом городе существовали великолепные причалы. Их не осталось. Одна фракция уничтожила их, чтобы отпугнуть другие. «Потрясающе!» Пробурчал Мрал, устраиваясь на скамье рядом с королем. «Я думал, ты сказал, что больше не испытываешь удовольствия от этого». Заметил Таравангиан, и желудок его скрутило, когда он увидел одну из груд на окраине города. «Трупы». «Я недоволен», — пояснил Мрал. «Я потрясен». «Вы понимаете, что война восьмидесяти между Эмулом и Тукаром продолжалась шесть лет» но и близко не привела к таким опустошительным результатам. «Я кивец сожрал себя за несколько месяцев!» «Духозаклинатели», – прошептала Адратагия. Дело было не только в этом. Даже в своем болезненно-нормальном состоянии Таравангиан все понимал. Да, с духозаклинателями, которые давали еду и воду, армии могли передвигаться быстро. Ни телеги, ни линии снабжения их не замедляли. И для начала резни требовалось очень мало времени. Но у Эмулы и Тукара тоже были духозаклинатели. Матросы гребли к берегу. Плюс кое-что еще, добавил Мрал. Каждый великий князь попытался захватить столицу. Они столкнулись. Это было почти как воины каких-нибудь северных дикарей, которые назначают время и место, чтобы потрясти копьями и обменяться угрозами. Только вот здесь все закончилось опустошением королевства. Мрал, будем надеяться, что ты преувеличиваешь, пробормотал Тарангиан. Нам понадобятся люди, населяющие это королевство. Он отвернулся и подавил вспышку эмоций при виде тел на камнях у берега. Эти люди умерли от того, что их сбросили в океан с ближайших утесов. Скалы обычно загораживали причалы от великих бурь. Во время войны их использовали для убийства, когда одно войско оттеснило другое к самому краю. Адратагия увидела его слезы и, хотя промолчала, неодобрительно поджала губы. Ей не нравилось, что он становился эмоциональным, когда глупел. И все-таки король знал совершенно точно, что его пожилая подруга каждое утро сжигает охранный глиф, молитву в память о своем усопшем супруге. На удивление, благочестивое поведение для таких богохульников, как они. «Какие новости из дома?» – спросил Таравангиан, чтобы отвлечь внимание от слез, которые смахнул. «Дова сообщает, что предсмертные речи звучат все более редко. Вчера не было ни одной, а позавчера только две». «Выходит, милочь движется», – заключил Таравангиан. Теперь в этом нет никаких сомнений. Что-то на Западе привлекло внимание этой твари. Почему сейчас? Удалось ли Таравангиану приостановить убийство? Он желал этого всей душой. Но если они могли обнаружить еще хоть один проблеск будущего, один факт, который мог бы спасти сотни тысяч, разве не стоило ради этого пожертвовать несколькими сегодня? Передай Дови, чтобы продолжала, приказал король. Он не ожидал, что их заговору будет верно служить никто не путяшрицам. Диаграмма ее приверженцы не знали никаких границ. Дова сама открыла, чем они занимаются. Ее можно сделать своей соратницей или убить. Будет исполнено», – отозвалась Адратагия. Грибцы подогнали лодку к пологим склонам на краю гавани и спустились за борт. Они его слуги и части диаграммы. Он им доверял, потому что должен был хоть кому-то доверять. Ты занималась тем вопросом, о котором я спрашивал. Ответить на него нелегко, призналась Адратагия. Человеческий интеллект невозможно измерить в точности. Даже твои проверки дают нам лишь приблизительный результат. Скорость ответа на вопросы, то, как именно ты отвечаешь. Что ж... Это позволяет нам внести некое суждение. Однако оно грубое. Матросы затащили лодку на каменный берег при помощи веревок. Дерево жутко скрежетало по камню. По крайней мере, скрежет и заглушал раздававшиеся неподалеку стоны. Адратагия достала из кармана лист бумаги и развернула его. На листе был график источек, образовавших выпуклую фигуру. Невысокий хвост слева превращался в расположенную в центре вершину справа от которой располагался похожий изгиб. «Я взяла результаты твоих проверок за последние 500 дней и обозначила каждый числом от 0 до 10, докладывала Дротагия. «Цифровые выражения того, насколько умным ты был в соответствующий день. Хотя, как я уже сказала, оно не точное». «Этот отрезок в середине?» — спросил Травангиант, кнув пальцем. «Обозначает средний уровень твоего интеллекта». Пояснила Адратагия. Как ты сам видишь, большую часть времени значения колеблются в этом пределе. Дни чистейшего интеллекта и дни полнейшей глупости редки. Мне пришлось экстраполировать имеющиеся данные, но думаю, график в каком-то смысле правильный. Тарангиан кивнул и позволил одному из матросов помочь себе выбраться из лодки. Он знал, что больше дней проводит, оставаясь обычным, чем каким-то еще. Король просил ее, однако, рассчитать, когда можно ожидать наступления Дня Гения, похожего на тот, когда он создал диаграмму. Прошло уже много лет с того дня запредельного мастерства. Ученая дама выбралась из лодки. За ней последовал мрал. Она подошла к королю со своим листком. «Выходит, здесь я был наиболее умным». Сказал Таравангиан, указывая на последнюю точку на графике. Она была далеко справа и очень близко к нижней части. Выражение высокого интеллекта и незначительной вероятности события. Это и был тот день. День совершенства. «Нет», — возразила Адратагия. «Что?» «В тот раз ты был умнее всего за последние пятьсот дней», — объяснила Адратагия. «Эта точка обозначает, когда ты закончил самые сложные задачи, которые составил сам для себя, и придумал новые, чтобы использовать их в будущих проверках». «Я помню этот день», — проворчал он. «Тогда я решил головоломку Фабрезина». «Да, мир, возможно, когда-нибудь тебя за это поблагодарит, если выживет». «В тот день я был умен», — подтвердил Травангиан. Достаточно умен для того, чтобы Мрал постановил не выпускать его из дворца, чтобы он не выдал себя. Король был убежден, что надо просто объяснить суть его состояния гражданам, и они все прислушаются к глазу разума. Позволят ему безупречно управлять своими жизнями. Он сочинил закон, согласно которому все люди с интеллектом ниже среднего должны покончить с собой во благо города. Это казалось разумным. Таравангьян понимал, что они могут сопротивляться, но считал, что блестящие доводы убедят их всех в правильности такого решения. В тот день он был умен, но и близко не подошел к тому, каким был в день диаграммы. Король нахмурился, изучая график. «Вот почему я не могу ответить на твой вопрос, Варго», — продолжила объяснять Адратагия. «Этот график представляет собой то, что мы называем логарифмической шкалой. Деления неравноценны. Они влияют друг на друга тем сильнее, чем больше ты удаляешься от центра. Насколько ты был умен в день диаграммы? В десять раз умнее предшествующего всплеска интеллектуальных способностей? В сто. Уточнил Таравангиан, не сводя глаз графика. Может больше. Давай я все рассчитаю. Разве ты сегодня не глуп? Не глуп. «Я обыкновенный. На такое меня хватит. Каждый шаг в сторону означает измеримое изменение интеллекта», — подхватила она. «Можно сказать, что каждый шаг по горизонтали представляет собой удваивание твоего интеллекта. Хотя это сложно выразить в количественном отношении. С по вертикали проще. Они определяют, насколько часто у тебя были дни с таким значением интеллекта. Итак, если двинуть от центра пика, то можно увидеть, что на каждые пять дней обыкновенных способностей, приходится один день слабо выраженной глупости и один день слабо выраженного ума. На каждые пять подобных дней приходится один день умеренной глупости и один день умеренной гениальности. На каждые пять дней вроде этого, Таравангиан стоял на камнях. Чуть выше солдаты ожидали, пока он закончит подсчеты. Двигаясь по графику, он достиг дня, который, как ему казалось, должен был быть днем диаграммы. Расчеты давались ему с трудом. Всемогущий, Всевышний», – прошептал он, – «тысячи дней, тысячи и тысячи». «Этого никогда не должно было случиться». «Разумеется, должно». – возразила Адратагия. «Но оно ведь настолько маловероятно, что почти невозможно!» «Очень даже возможно!» – упорствовала она. «Вероятность того, что это событие могло случиться, равна единице. Потому что оно уже случилось, Теравангиан. В этом и есть страны с выбросами и вероятностью. Подобный день может снова случиться завтра. Ничто этому не препятствует!» Насколько я могу судить, это чистейшее стечение обстоятельств. Но если ты хочешь знать, какова вероятность того, что он случится опять...» Он кивнул. «Варго, если ты проживешь еще две тысячи лет...» Заключила она. «Возможно, у тебя случится еще один такой же день. Я бы сказала, вероятность один к одному...» Мрал фыркнул. «Выходит, мне повезло...» «Нет, это просто осуществленный шанс». «Как бы там ни было», — подвел итоги Тарангиан, складывая лист. «Я нет, этот ответ хотел получить». «С каких пор наши желания имеют значение?» «Не имеют», — согласился он, положив расчеты в карман. «И никогда не будут иметь». Они пробрались через скалы, минуя трупы раздувшиеся после слишком долгого пребывания на солнце и присоединились к небольшой группе солдат в верхней части берега. Войны были в форме с рыжевато-оранжевыми геральдическими символами Харбранта. Его армия малочисленна. Диаграмма призывала к тому, чтобы его государство не представляло собой угрозы. Однако диаграмма не безупречна. Они время от времени находили в ней ошибки, точнее, не настоящие ошибки. Просто в точности в толковании. Таравангян в тот день обладал непревзойденным умом, но не даром предвидения. Он испытал просветление, очень сильное просветление, и пугающее количество его догадок оказывались верными. Но по мере удаления от того дня и знаний, которыми он тогда обладал, диаграмма все больше нуждалась в аккуратном совершенствовании, чтобы оставаться годной к использованию. Вот почему король надеялся, что вскоре случится еще один такой же день. Который он позволит уточнить диаграмму. Вот только когда? Придется продолжать доверившись человеку, которым он когда-то был, его видению и пониманию. Лучше так, чем как-то еще. Боги и религия их предали. Короли и великие лорды мелочные себя любы. Если ему придется во что-то верить то только в себя и чистый гений освобожденного человеческого разума. Но временами следовать этим путем было нелегко, особенно когда приходилось сталкиваться с последствиями своих действий. Свита короля Харбранта вышла на поле боя. По всей видимости, когда начался пожар, сражение большей частью переместилось за город. Люди продолжали драться, даже когда их столица горела. Семь фракций, диаграмма предугадала шесть. Имело ли это значение? Солдат вручил королю надушенный носовой платок, чтобы прикрывать лицо, проходя мимо мертвых и умирающих. Кровь и дым, запахи, которые они успеют, слишком хорошо запомнить, прежде чем все закончится. Мужчины и женщины в оранжевых ливреях Харбранта проверяли мертвых и раненых. По всему Востоку этот цвет теперь означал исцеление. И действительно, шатры с его знаменем знаменем лекаря, виднелись тут и там на поле боя. Целители Таравангиана прибыли незадолго до битвы и немедленно принялись оказывать помощь раненым. Когда он покинул поля мертвецов, веденские солдаты, сидевшие на краю поля битвы в молчаливом ступоре, с тусклыми глазами начали вставать, потом раздались первые приветствия. «Разум пали», – проговорила Адратагия, наблюдая, как они встают. «Я не верю». Солдаты сидели группами согласно знаменам. Ими занимались лекари Таравангиана, водоносы и утешители. Раненые и нераненые, все, кто мог стоять, поднимались и приветствовали короля Харбранта. «Диаграмма сказала, что это случится», — напомнил Таравангиан. «Я была убеждена, что это ошибка». Она покачала головой. «Они знают», — добавил Мрал. «Сегодня только мы здесь победили. Наши лекари, которые заслужили уважение всех сторон. Наши утешители, которые помогли умирающим уйти. Великие лорды принесли им только страдания, а вы — жизни надежду». «Я принес им смерть», — прошептал король. Он приказал убить их монарха вместе с рядом великих князей, указанных в диаграмме. Сделав это, Таравангян подтолкнул различные фракции к войне друг с другом. Он поставил это королевство на колени. Теперь они его за это приветствовали. Он заставил себя задержаться возле одной из групп. Спросить их их здоровье, узнать не может ли он чем-то помочь. Важно, чтобы люди видели в нем сострадательного человека. Диаграмма объяснила это привычным языком. Сухим и безжизненным, как если бы сострадание было тем что измеряют чашками, как пинту крови. Он посетил вторую группу солдат, потом третью. Многие подходили к нему, касались рукавов его одеяния, вытирали слезы благодарности и радости. Но гораздо больше веденских солдат оставались в шатрах, сидели, уставшись на поля мертвецов. Их разум оцепенел. «Азарт!» – шепотом поинтересовался Травенгиан, когда они покинули последнюю группу солдат. Они сражались всю ночь, пока их столица горела. Наверняка он действовал. «Согласна», — сказала Адратагия. «Это дает нам еще один ориентир. Азарт здесь имеет по меньшей мере ту же силу, что и в Алиткаре. Или даже сильнее. Я обсужу с учеными. Возможно, это поможет нам засечь Нергаула». «Не трать на это слишком много сил». Велел Таравангиан, приближаясь к новой одной группе веденских солдат. «Я даже не уверен в том, что мы станем делать, если обнаружим это существо». А древний злобный спрен был не той проблемой, на решение которой ему хватило бы сил. По крайней мере, пока. «Я бы лучше узнал, куда направляется Милач. Он надеялся, что Милач не впадет снова в спячку. До сих пор предсмертные речи оказывались идеальным способом дополнить диаграмму, какой они только смогли разыскать. Разумеется, оставался один вопрос, ответ на который он так и не сумел получить. Хотя отдал бы за него почти все. Достаточно ли этого? Он встретился с солдатами и напустил на себя вид доброго, пусть и не очень умного старичка, заботливого, стремящегося помочь. Сегодня он почти такой. Таравангян пытался подражать самому себе в те дни, когда был чуть тупее. Люди принимали того человека, и когда он был на том уровне интеллекта, ему не требовалось притворяться сострадательным, как случалось, когда его гений возрастал. Благословленный интеллектом, проклятый состраданием, чтобы чувствовать боль от того, что натворил. Эти качества находились в обратной зависимости. Почему он не мог обладать обоими сразу? Он сомневался, что у других людей умы способны сострадать связаны таким образом. Побуждения ночехранительницы, стоявшие за ее дарами и проклятиями, были непостижимы. Таравангиан продвигался сквозь толпу. Слушая, как несчастные просят облегчить их страдания и дать им более сильные лекарства для избавления от боли, внимал словам благодарности. Эти солдаты выжили в битве. В которой, как им теперь казалось, никто не победил. Им нужна была хоть какая-то поддержка. А Таравангиан предположительно соблюдал нейтралитет. Они с потрясающей легкостью обнажали перед ним свои души. Вот король приблизился к следующему солдату в очереди. К человеку в плаще, который прижимал к груди руку, вроде бы сломанную. Таравангиан заглянул ему в глаза, спрятанные под капюшоном. Это был Зет. Сын сына Валана, на мгновение король ощутил чистейшую панику. Нам надо побеседовать! произнес шинец. Тараванкиан схватил убийцу за руку, потащил от толпы веденских солдат, другой рукой нащупал в кармане клятвенный камень, который постоянно носил с собой, вытащил, чтобы убедиться, что его не подменили. При Преисподнее! Увидев Зеда, король первым делом подумал, что его сумели обставить, украли камни и послали Шинца, чтобы тот убил своего бывшего хозяина. Зед позволил себя увести. Что он сказал? Что хочет поговорить, ты придурок! Отдернул тарангианцам себя. Если бы он пришел тебя убить, ты был бы уже покойником. Заметил ли Зеда кто-нибудь? Что подумают люди, если увидят, как Таравангиан общается с лысым шинцем? Хотело бы и меньшего, чтобы пошли слухи. Если кто-нибудь получит хоть намек на то, что король Харбрантов связан с печально известным убийцей в белом. Мрал тотчас же заметил, что что-то пошло не так. Он рявкнул на стражников, приказывая им отделить Таравангиана от веденских солдат. Андратагия, которая сидела неподалеку со скрещенными на груди руками, Наблюдая и постукивая ногой, вскочила, намереваясь подойти. Заглянув под капюшон, она ахнула и побелела. «Как ты посмел сюда заявиться?» Воскликнул Таравангиан Зету в полголоса, сохраняя добродушный вид и выражение лица. Сегодня он обладал всего лишь средним интеллектом, но оставался королем, который с юных лет был приучен к жизни в окружении придворных. Он умел владеть собой. Появилась проблема. Доннёс из-под капюшона лишённый эмоций голос Зэта. Разговаривать с этим существом было всё равно что болтать с кем-то из мертвецов. "Почему ты не убил долина Рахолина? спросила Дратагия тихо, но требовательно. "Мы знаем, что ты сбежал. Возвращайся и сделай дело". Зет посмотрел на неё, но не ответил. Женщина не владела его клятвенным камнем. Однако он точно ее заметил и одрил взглядом своих невыразительных глаз. «Преисподняя. Их план состоял в том, чтобы Зет не встречался с Адратагией и не знал о ней. На случай, если вдруг он обратится против Таравангиана и убьет его, диаграмма допускала такую возможность». «У Холина есть связыватель потоков», — бросил Зет. «Итак, Шинец узнал про Ясну. Неужели она подстроила свою смерть, как опасался Таравангиан? «Преисподняя!» поле битвы будто погрузилось в тишину для короля стоны раненых исчезли. Остался только он и Зет. Эти глаза, этот голос, этот опасный тон. Что? Он говорил с чувством, понял Таравангиан. Эту последнюю фразу он произнес с пылом. Она прозвучала, как мольба, словно горло Зета кто-то стиснул. Этот человек болен. Зет сын сына Валана, был самым опасным оружием во всем Рашаре, И он сломлен. Буря свидетельница, но почему это не случилось в день, когда Таравангиан был по-настоящему умен? С чего ты взял? Поинтересовался король, чтобы протянуть время и дать своему неповоротливому разуму возможность продумать последствия. Он держал перед собой клятвенный камень Зета как суеверная баба вцепляется в охранный глиф, словно тот способен отогнать неприятности. «Я с ним сражался», — пояснил Зет. «Он защищал Холина». «Ах, да...» — протянул король, яростно размышляя. «Зета изгнали из Шиновара, сделали неправедником из-за какого-то там заявления о возвращении приносящих пустоту. И если он обнаружил, что не ошибся...» «Когда сказал то, что сказал, значит... с ним?» «Ты сражался с заклинателем потоков?» — уточнила Дротагия, глянув на Таравангиана. «Да», — бросил Зет. «А Лети, который питался буресветом, он исцелил руку, рассеченную клинком. Он сияющий!» Это напряжение в его голосе казалось небезопасным. Таравангиан покосился на руки Зета. Шинец постоянно сжимал и разжимал кулаки, словно в такт биению сердца. «Нет-нет», — возразил Таравангиан. «Я лишь недавно об этом узнал. Да, теперь все сходится. Исчез один из клинков части». Зет моргнул и сосредоточился на короле, словно возвращаясь откуда-то издалека. «Один из оставшихся семи...» Да, подтвердил Травангиан. Я слышал лишь намеки. Твой народ скрытный, но да. Я так понимаю, это один из тех и двух, что наделяет восстановлением. Значит, Холлин заполучил его. Зед покачался вперед-назад, явно осознавая, что делает. Даже сейчас он двигался с грацией воина в вот буре. Мужчина, с которым я сражался. Пробормотал Зет, не призывал клинка, но использовал бури свет, сказал Таравангиан. — Да, значит, у него есть клинок чести. Я. Это единственное объяснение. Это. Голос Зета стал жестче. Да, это единственное объяснение. «Я убью его и верну хлинок!» «Нет!» – твердо возразил Тарангиан. «Ты должен вернуться к даринару Холину и выполнить порученное задание. Не сражайся с этим человеком. Напади, когда его не будет рядом». «Но!» «Разве у меня нет твоего клятвы того камня?» – требовательно спросил Тарангиан. «Разве мои слова можно подвергать сомнению?» Зет прекратил покачиваться. Их с королем взгляды встретились. «Я не праведник. Я делаю, как велит хозяин, и не прошу объяснений». «Держись подальше от человека с клинком чести», — повторил Таравангян. «Убей, Долинара!» «Будет сделано». Ответил Зет и решительным шагом двинулся прочь. Тарвангяну захотелось зарать ему след. «Тебя никто не должен видеть. Не смей опять приходить ко мне при свидетелях». Он сел, где стоял, внезапно утратив самообладание. Судорожно вздохнул. Его начала сотрясать дрожь, и по лбу потекли струи пота. «Буря, отец», — выдохнула Адратагия, присаживаясь рядом. Я думала, мы трупы. Слуги принесли Таравангиану стул. Амрал извинился за него. Короля буревает скорбь за столь многих смертей. Он стар, вы же понимаете. И он такой сострадательный. Таравангиан вдыхал и выдыхал, пытаясь снова обрести контроль над собой. Он глянул на адротагию, которую окружили слуги и солдаты, служители диаграммы, и тихо спросил. «Кто такой этот заклинатель потоков?» «Ученица ясны?» – отреагировала Адратагия. Они были потрясены, когда девушка прибыла на расколотые равнины и уже успели предположить, что ту обучили. Если не ясно, то брат до своей смерти. «Нет», – сказал Тарвангян. «Он мужчина. Кто-то из родственников Далинара? Он ненадолго задумался. «Нам требуется диаграмма!» Адратаги отправилась за книгой на корабль. Ничто другое. Его беседы с солдатами. Более важные встречи с веденскими правителями сейчас не имело значения. Диаграмма сбилась. Они забрели в опасные края. Подруга вернулась с книгой бурестражами, которые возвели вокруг Тарвангиана шатер прямо на тропе, где он сидел. Последовали новые извинения. Солнце утомило королям. Он должен отдохнуть и возжечь молитвы всемогущему, чтобы тот сохранил ваше государство. Таравангян заботится о вас, в то время как ваши собственные светлоглазые послали вас на бойню. При свете сверхкоролей стал Том, размышляя над переводом своих же слов, записанных на языке, который он изобрел, а потом забыл. Ответы. Ему требовались ответы. «Андро, я когда-нибудь тебе рассказывал, о чем попросил?» – прошептал он, не переставая читать. «Да». Он почти ее не слушал. «Способность...» – король перевернул страницу. «Способность остановить то, что грядет. Способность спасти человечество». Он искал... Сегодня Таравангиан не блистал умом, но провел много дней, читая эти страницы, снова и снова перечитывая одни и те же абзацы. Он их знал наизусть. Ответы должны быть здесь. Обязаны. Таравангиан теперь поклонялся только одному богу. Самому себе. Каким он был в тот день. Вот. Он нашел искомое на репродукции одного из углов комнаты, где бисерным почерком записал несколько строк поверх другого текста, потому что не осталось места. Когда он был гениальным, казалось, что предложение выделить легко, но его ученым понадобились годы, чтобы по частям собрать написанное. «Они придут. Тебе не остановить их клятвы. Ищи тех, кто выжил, когда не должен был выжить. Этот узор станет твоим ключом, мастовики», прошептал Таравангиан. «Что?» удивилась Адратагия. Таравангиан посмотрел на нее, устало моргая. «Мостовики, которых Долинар забрал у Садиаса. Ты читала донесения о том, как они выжили?» «Я не сочла это важным. Просто еще одна интрига между Садиасом и Долинаром». «Нет, дело не только в этом». «Они выжили», Таравангиан стал. Разбуди всех спящих осведомителей, какие у нас есть в Алиткаре. Пошли всех на равнины. Про одного из этих мостовиков будут рассказывать истории. Чудесное спасение, любимец ветров. Он среди них. Возможно, он сам не понимает, что делает, но ему удалось сковать себя узами со спреном и произнести по меньшей мере первый идеал. «И если мы его найдем?» – спросила Адратагия. «Будем удерживать подальше от Зэта любой ценой», – Таравангиан вручил ей диаграмму. «От этого зависит наши жизни». Зэт чудовище, которое грызет собственную ногу, чтобы избавиться от пут. Если он вырвется на свободу...» Женщина кивнула и отправилась выполнять его приказ но задержалась у выхода из шатра. «Возможно, придется пересмотреть наши методы оценки твоего интеллекта. То, что я видел на протяжении последнего часа, заставляет меня задаваться вопросом, можно ли тебя сегодня назвать обыкновенным?» «В оценках нет ошибки», – возразил он. «Просто ты недооцениваешь обычных людей». Кроме того, имея дело с диаграммой, Таравангиан время от времени слышал что-то вроде эха. Хотя я не помнил, что написал и почему. Она удалилась, и в шатер вошел Мрал. «Ваше Величество!» — сказал он. «Время истекает. Великий князь умирает. Он умирает уже много лет». И все-таки Травангиан ускорил шаг. «Насколько это было возможно в его возрасте?» Когда возобновил свой путь, он больше не задерживался, чтобы поговорить с солдатами отвечал на приветственные возгласы лишь взмахом руки. В конце концов, Мрал провел его по склону холма, прочь от навязчивой вони сражения и дымящегося города. Над стоявшими там буревыми фургонами самонадеянно реяло знамя короля Якиведа. Стражники позволили Таравангиану войти в круг фургонов, и он приблизился к самому большому, громадному экипажу. Почти дому на колесах. Великий князь Валам. Король Валам. Лежал в постели и кашлял. С их прошлой встречи с Травангианом у Валама выпали все волосы. А щеки запали так, что в них могла собираться дождевая вода. Редин бастард короля стоял у изножия кровати опустив голову. В комнате были три стражника. И для Травангиана не осталось места, так что он замер на пороге. «Таравангиан!» – просипел Валам и закашлялся, прикрывая рот платком, на котором проступили кровавые пятна. «Пришел за моим королевством, верно?» «Не понимаю, о чем вы, ваше величество», – ответил Таравангиан. «Не юли!» – огрызнулся Валам. «Не выношу этого в женщинах и соперниках». «Буря, отец, даже не знаю, как они с тобой поступят. Наполовину уверен, что убьют к концу недели». Он вяло махнул худой рукой, терявшийся под рукавом, и стражники расступились, позволяя Таравангиану войти в маленькую спальню. «Хитрый ход», — продолжил веденский король. «Послать еду целителей. «Солдаты любят тебя, как мне сказали. Что бы ты сделал, если бы одной из сторон удалось одержать решительную победу? У меня бы появился новый союзник. Благодарный за мою помощь. Ты помогал всем сторонам. Но больше всего победителю, ваше величество». Парировал Травангян. «Лечить можно выживших, а не мертвецов». Валам опять закашлялся, содрогаясь всем телом. Бастард встревоженно шагнул вперед, но король взмахом руки велел ему отойти и прохрипел в паузах между приступами. «Стоило догадаться, что из всех моих детей выживаешь только ты, ублюдок!» Он повернулся к королю Харбранта. «Выходит, Таравангян, у тебя есть законное право на престол. Со стороны матери, полагаю». «Где-то три поколения назад кто-то женился на Веденской принцессе?» «Я не в курсе», — уклонился Таравангян. «Ты разве не слышал, что я попросил не юлить?» «У нас с вами в этом представлении есть особые роли, Ваше Величество». «Пробормотал Таравангян. Я просто произношу те слова, какие мне предписаны». «Говоришь, как баба». Фыркнул валам и сплюнул кровью в сторону. «Я знаю, что ты замыслил. Через неделю или около того, потраченную на заботу о моем народе, твои письмоводительницы обнаружат твое право на трон. Ты неохотно его займешь, чтобы спасти королевство. И мои люди, буря бы их побрала, будут всячески тебя поддерживать». «Вижу, сценарий тебе прочитали», – мягко проговорил Траунгиан. «Убийца придет за тобой!» «Это не исключено!» Так оно и было на самом деле. «Не понимаю, зачем мне вообще понадобился этот шквальный трон!» Проворчал Валам. «По крайней мере, умру королем!» Он тяжело вздохнул и поднял руку. Нетерпеливым жестом подзывая письмоводительниц столпившихся у входа. Женщины пристали на цыпочки, заглядывая через плечо Таравангиана. Я назначаю этого придурка своим наследникам, продиктовал Валам, махнув на него. Ха! Пусть другие великие князья это проглотят. Они мертвы, Ваше Величество, сказал Таравангиан. Что все? Да, даже Бориар. Да, а...» протянул Валам. «Ублюдок!» Сначала Таравангиан решил, что это относится к одному из покойников, но потом заметил, как король машет своему незаконнорожденному сыну. Редин подошел, и когда Таравангиан подвинулся, опустился на одно колено возле кровати. Валам с трудом вытянул что-то из-под одеяла. Свой поясной нож. Редин помог вытащить оружие из ножен и нерешительно протянул отцу. Таравангиан с любопытством разглядывал бастарда. И это безжалостный королевский палач, о котором он читал. Этот встревоженный и беспомощный человек... «Сердце!» — приказал Валам. «Отец, нет!» — начал Редин. «В сердце клянусь бурей!» — заорал Валам, забрызгав просто кровавой слюной. «Я не стану тут лежать и ждать, пока Таравангиан убедит моих собственных слуг отравить меня!» «Сделай это, мальчик, или тебе не по силам совершить единственную вещь, которая...» Редин вонзил нож в грудь отца с такой силой, что Таравангиан сдрогнул всем телом. Потом Редин встал, отдал честь и вышел из комнаты, растолкав собравшихся. Король сделал последний хриплый вдох, и его взгляд затуманился. «И править будет ночь, ибо выбор чести жизни. Таравангиан скинул бровь. Предсмертная речь здесь, сейчас. Шквал он не в том положении, чтобы записать слова в точности. Придется их запомнить. Жизнь утекала из Валама, пока он не превратился в простое мясо. Рядом с кроватью из воздуха соткался осколочный клинок и с глухим стуком упал на деревянный пол фургона. Никто не попытался его взять. Солдаты в комнате и письмоводительницы за порогом посмотрели на тарангиана и опустились на колени. Жестоко Валам с ними поступил. Буркнул мрал, кивком указывая на бастарда, который вышел из буревого фургона на свет. «Не просто жестоко». Согласился Таравангиан и протянул руку, чтобы коснуться ножа, который торчал из груди старого короля, пронзив одеяло и одежду. Он поколебался. Его пальцы замерли в дюйме от рукояти. «В официальных летописях бастард будет значиться отца убийцей. Если у него было желание занять трон, теперь это будет трудно для него самого, а для потомков еще труднее. Таравангиан убрал руку, так и не коснувшись ножа. Могу ли я остаться на мгновение с усопшим, желая произнести молитву за него? Все вышли, даже Мрал. Они закрыли маленькую дверь, и Таравангиан опустился на табурет рядом с ложем покойного короля. Он не собирался произносить никаких молитв, но ему требовалось минута, в одиночестве, чтобы подумать. Сработало. Как и предписывала диаграмма, Таравангиан стал королем Якеведа. Он совершил первый важный шаг к объединению мира, которое, как настаивал Гавилар, должно было случиться, если они хотели выжить. По крайней мере, так утверждали видения. Видения, в которых Гавилар признался ему той ночью шесть лет назад, незадолго до его убийства. У Гавилара были видения всемогущим, теперь также мертвым, и о грядущей буре. «Объедини их!» «Гавилар, я стараюсь изо всех сил», – прошептал Таравангьян. «Мне так жаль, что придется убить твоего брата. Когда все закончится, это будет не единственный грех на его душе». Он мог поклясться в этом бризом и шквалом. Таравангиан снова пожалел, что это не день блеска. Тогда бы он не мучился так сильно угрозениями совести.